Глава пятая. Общение, встреча с главным и еще по мелочи. Стоило мне снова войти в двери здания, как все наемники повернули головы и подняли кружки вверх. Не зная, что они крикнули, потому что каждый орал свое, но по лицам стало ясно, что народ доволен исходом небольшого конфликта. А вот тех двух действующих лиц я не заметил. Или они вовсе отсутствовали? Вот, держи. Как девушка казалась за барной стойкой, я не заметил. Но она протянула мне бумажный лист. И снова у меня был разрыв шаблона. Бумажный лист в Средневековье. Белый, чуть больше стандартного печатного. Этот мир слишком похож на мой. Слишком тут много штук, которых не может существовать в обычном Средневековье. Если еще увижу белый толчок, то, думаю, тут вполне сносно можно жить. Это заявка. «Заполни все пункты. Писать умеешь?» Рядом с бумагой положили перо и поставили чернильницу. «Ну, хоть что-то нормальное. А то я был готов увидеть шариковую ручку». Взяв анкету, попытался прочесть то, что там написано, и ни хрена не понял. Этот язык мне был незнаком. Какие-то непонятные символы, но те же, что были на выданной стражниками табличке. Красивые, но непонятные. «Еще один минус перерождения в этот поганый мир». Порог вхождения тут явно стоит на сложном уровне. Похоже, что нет. Ну, это ожидаемо. Тогда давай свой жетон, я запишу все сама. Передав жетон, очень внимательно наблюдал, как девушка заполняет бумагу. Она переписала все, что было на жетоне, после чего добавила несколько строчек. Периодически девушка бросала на меня взгляд, видимо, описывала внешние данные. Это полезно, когда нужно идентифицировать тело. Времени это заняло у нее минут пять, не больше. «Хорошо. С этого момента ты официально принадлежишь к касте воинов. Поздравляю и сожалею одновременно. Обычно перерожденные недолго живут, но если у тебя хорошая удача, то, может быть, и выживешь. Правда, ты первый на моей памяти, кто чуть не умер, только зайдя к нам». Девушка захихикала, словно это было смешно. «Да, спасибо тебе за мою удачу». Я поддержал ее. Все же забавно вышло. «Обращайся. Ладно, пойдем, покажу твою комнату на первые три дня». Эта ночь в них входить не будет, так что у тебя есть еще трое суток бесплатного проживания. Завтрак, обед и ужин, смена постельного белья, уборка комнаты и купальня в твоем распоряжении». Девушка пробила меня на второй этаж и открыла ключом одну из нескольких дверей. Зайдя внутрь, увидел весьма большую кровать. Рядом с ней находилась табуретка, что стояла около стола. На столе была лампа, которая и освещала все помещение. Тут же рядом со столом была небольшая по размерам коморка. «Вот здесь купальня». Лизи открыла дверь в коморку, где я увидел вполне себе сносную ванну. Разве что вместо крана была конструкция с двумя кристаллами — красным и синим. «Стихийными камнями пользоваться умеешь?» «Первый раз их вижу. Эта деваха определенно издевается. Откуда я могу это все знать? Я, блин, только сегодня родился. И она это знает». «Смотри и учись. Один раз показываю. Чтобы потекла вода, активируй синий кристалл. После этого пойдет холодная». Она прикоснулась к осколку, и из него пошла вода, словно там было много пор. Поток был достаточно мощным. «Чтобы...» «Погоди», — прервал я девушку, пока она не продолжила. «Как его активировать? Просто прикоснуться?» «Да, именно так. Один раз прикоснуться, водичка потекла. Красный камень активировал, трубу эту сдвинул, и вот тебе горячая. Вон тазик для сбора чистой воды. Включаешь и выключаешь кристаллы, получая комфортную температуру. Вон там доска для стирки и мыла. «Слив в углу, сушилка там». Девушка тыкала пальцем в углы помещения, и последним была стальная плита с таким же красным камнем. Сушилки — магический камень. Он нагревает плиту и сушит одежду в считанные минуты. Только учти, что это работает всего 5 минут, после чего отключается сам, а то были случаи пожара. И надолго хватает таких камешков? Неделя с лишним. Очень полезная и дорогая штука, не вздумай украсть. Не переживай, я в этом городе надолго застрял. Все так говорят. Так, вроде все сказала. Ах да, ужин. Ты его пропустил, так что есть теперь будешь только утром. Вот теперь точно все. Кто мне объяснит особенности жизни наемника? Я бы с тобой осталась на ночь, но думаю, что не переживешь моей страсти. Так что утром после завтрака подойдешь к главе на ковер. Она произнесла это так, словно такое поведение было здесь в порядке вещей. После этого девушка быстро покинула комнату, оставив меня одного. Да. Интересные тут нравы. Или это только Лиззи особенная?» Осмотревшись, вернулся к двери и закрыл ее, добавив аж две ставни. Снаружи, значит, ключом, а изнутри ставни. Неплохая безопасность для клиентов, чтобы ворваться, нужно постараться. Впрочем, учитывая силу местных наемников, они вынесут эту дверь с хорошим фонтаном щепок. Если те двое захотят меня пришить, для них ставни не станут препятствием. Ванная комната. Она реально напоминала современные решения под средневековую манер. Магический кристалл, генерирующий воду, и тот, что ее нагревает, они поражали. Слив же не представлял из себя ничего удивительного. А вот плитка на полу — это уже интересно. Весь пол и стены ей отделаны, а сам пол скошен к сливу, то есть присутствует естественное водоотведение. Куда он уходит, я примерно представлял, только вот все равно в такие блага цивилизации поверить трудно. Непонятно. Этот мир какой-то контрастный — В технологическом плане отсталый, но вместе с тем довольно современен. И да, унитаз тут тоже есть, и он по своей форме очень похож на нормальный. Не дырка в полу, а именно трон, где можно посидеть и отложить воспоминания о себе. Ну и смыть его. Разве что устроен слив не очень хорошо. Как я понял, сперва в небольшой тазик набирается вода. И ее просто льешь, тем самым выгоняя из трона свое родное, но лишнее. Магическая вода ничем не отличается от обычной а, ко всему прочему, она еще и пресная была. То есть, если такой камушек всегда таскать с собой, то будет постоянный доступ к воде. Это уже намного удобнее, чем в моем мире. То же самое с кристаллом, источающим жар. Две вещицы, сильно облегчающие жизнь. Вот оно, преимущество магии. Теперь я его увидел и признал. И любопытно, с электричеством такое тоже сработает? Лампа тоже работала на кристалле, разве что его размер был поменьше. Включался и выключался светильник прикосновением. Полагаю, эти стихийные камни относятся к воде, огню и свету. Соответственно, существуют маги, способные использовать заклинания таких стихий только в виде боевого колдовства. Боевые маги в мире фэнтези. Как типично и прелестно. Стирать свою потрепанную от жаркого приветствия одежду — такое себе удовольствие. Зато мыться было прикольно. Да и сушка работала на удивление хорошо. Тут даже погладить свои тряпки было чем. Вот уж точно, удобство. И это явно не вершина мысли инженерного гения магических конструкторов. Уверен, где-нибудь во дворце предметы быта будут лучше. Ах, этот волшебный мир! Сколько в нем еще доселе невиданного и загадочного. Грёбанная помойка неупокоённых душ. Валяясь на мягкой кровати, меня мучили очевидные вопросы о попаданстве. Почему я? Это загробная жизнь? Тут есть все классические штампы фэнтезийной целянки, или лор хоть немного может похвастаться уникальными механиками. И главный вопрос — а что мне здесь, собственно, делать? Чему стремиться? Понятное дело, застрял я тут до конца своих дней, и, как бы это грубо ни звучало, заслуженно. Там, в своем мире, я подох. Теперь бы не помереть здесь, а то, как оказалось, тут с этим очень даже просто. Утро встретило меня недружелюбно солнечным светом прямо в рожу. А он тут куда ярче и теплее. И хрен бы с этим. Однако я спал и в сонной дреме подумал, что все недавние события мне приснились. Уже обрадовался, скачал на эмоциях о вещем сне с большим желанием продать мотоцикл и увидел ту же самую комнату, в которую меня привела Лизи. Не сон. Это был не сон. Я подох в своем и переродился в другом мире. Если до этого и были некоторые сомнения, то теперь их больше нет». Выглянув в окно, убедившись, что нахожусь в средневековом фэнтези-городе. Ну что же, ничего не остается, как адаптироваться к этому миру, жить в нем и так далее по нарастающей. Пока есть халявные три дня, нужно разобраться, как тут все устроено, и заработать деньжат. А я ведь даже не в курсе, сколько стоит краюха хлеба. В средневековье не все могли себе позволить купить оружие и доспехи. Тут мир фэнтези с магией, драконами и теми паршивыми гоблинами, которые, по недоразумению местного божества, даже в одно лицо способны надрать зад человеку. Может, и с оружием будет попроще? Спустившись вниз, был несколько удивлен практически пустым залом. Либо я рано встал, либо все уже успели свалить куда-то. За стойкой стояла Лизи, а в зале, помимо нее, находилось еще двое работников, которых я видел впервые. Молодой парень и еще одна девушка. И, как и вчера, мое появление не осталось незамеченным. Эх, как удобно, когда народ пялится в свои телефоны. Были бы они здесь, то на новое действующее лицо никто бы не обратил внимания. Дейн, верно?» — ко мне обратился молодой парень из работников. Он буквально кричал через весь зал. «Тебе вон туда, наверх!» «Какой же ты шумный!» «А подойти не судьба? Зачем орать?» Кивнув, направился к лестнице. Проходя мимо Лизи, сказал короткое «привет» на что она скорчила рожицу и показала язык. Довольно необычное поведение. Девушка явно имеет сильную разницу между фактическим и психологическим возрастом. Однако стоит признать, это ей дает некоторую харизму. То есть понятно, почему те двое за нее ступились. Теперь к ним претензий куда меньше, чем уважение. Молодцы, парни, сразу дали понять по странному херу, что эту девушку трогать не стоит. Мудаки. Вторая лестница из основного зала вела в короткий коридор с двумя дверями, и одна из них кардинально отличалась от другой. Если мне к главе наемников на ковер, то спутать, в какую именно из двух дверей заходить, попросту невозможно, так как человек с той стороны очень важный и, скорее всего, опасный, и еще за лучшее сперва постучать, чем заходить как к себе домой. Мало ли, прикончить-то еще на месте было бы неприятно. «Заходи!» — послышалось с той стороны. Зайдя внутрь, первое, на что упал мой взгляд, это ухмыляющийся рожа наставника. Разве что теперь он был в стальных доспехах, а не в обычной одежде. Удивлен? Какого хрена?» Я был не то, чтобы удивлен, Но наша встреча стала для меня полной неожиданностью. Такого я уж точно не ожидал. «А ты думал, наемники в этом мире только мечами машут? Или мое положение не кажется тебе очевидным? Ну давай, соображай, не разочаровывай меня!» «Зачем нужен был весь этот спектакль?» «Какой спектакль?» — спросил он с фальшивым удивлением. «Таскать воду, отрабатывая на самом деле бесплатную одежду. Она так же, как и благодарность для стражи, наверняка стоит, как несколько дней трудов в поле. Опять же, лизи двое парней, так удачно присутствующие там святой, готовый бесплатно меня вылечить. Его услуги наверняка дико дорогие, раз они только с важными шишками ходят. Куча очень подозрительных совпадений и несостыковок. Слишком странно». Я списывал это на банальное издевательство. Очевидно же, что к человеку, ни хрена не понимающему в новом для себя мире, будет особое отношение. Нашли местные мерзавцы лоха для шуток. Типа посвящения для новенького. Жопа чует, что происходит на самом деле, но раскрыть схему невозможно, ведь актеры абсолютно все, а им весело. «Ну а как мы поймем, что ты за человек? Может, мерзавец какой? Понимаешь ли, Дейн? В этот мир попадают люди совершенно разные, но их объединяет одно. Они, как правило, для общества своего мира были бесполезны. Не вредны, а именно что бесполезны, даже если сами думают иначе. То есть я был бесполезным? Прокрутив свою жизнь, вспомнил несколько событий, причиной которых стала моя собственная инициатива. Уличил директора в коррупции и смог собрать доказательства, что привело к его увольнению и смене части преподавательского состава. Это позволило уже через полтора года увеличить площадь школы в два раза, не говоря о капитальном ремонте. Это значительно улучшило оценки учеников. Многие покинули учебное заведение с красным дипломом. Меня тогда хотели даже в новостях показать, но вовремя поняли, что этого делать не стоит. Затем несколько выкупленных мелких бизнесов познакомили меня с темной стороной моего мира. Тогда несколько типов, Неплохо так намели мне бока, заставив платить за защиту. Но я был бы не я, оставив это без ответки. Один хороший знакомый помог прошить камеры, чтобы они продолжали записывать даже после отключения питания. И когда в очередной раз пришли гости спросить за неуплату, я заснял их лица и действия. Ну а дальше все пошло в прокуратуру, которая неплохо так собрала свою жатву. Оказалось, это давно работающая схема. Была под прикрытием пары участковых. Они контролировали больше сотни торговых точек. То есть я стал причиной освобождения от бандитской дани кучи народа. И вот вопрос. С ли я был бесполезен для мира? Пороже вижу, ты тоже из тех, кто считает себя полезным. Не спрашивай меня, я не знаю, как это работает». Хоть наставник и говорил такое, его глаза кричали об обратном. «Он знает. Этот мудак отлично знает причину, только говорить не хочет». «Ясно, понятно. Тогда хрен с этим». Нет, а что сейчас делать? Без бездну все это прошлое дерьмо. Сейчас бы решить вопрос с крышей над головой и деньгами. Так как я все еще твой наставник, мне надлежит тебя немного вести в курс дела. Ты наемник. Ты работаешь за деньги и живешь за счет этого. Работа есть всегда и почти на любой вкус. Только вот конкретно для тебя единственное, что под силу, это сбор трав. Звучит как оскорбление. Это реальность. Специальными навыками ты не обладаешь. Для тяжелого труда силёнок не хватит. Для истребления агрессивных монстров у тебя нет не только умения, но и оружия. Наемники не помогают по хозяйству. То есть, как помощник пекара или алхимика, ты не подойдешь. Да, как ученик ты способный, быстро все освоишь. Но они не принимают наемников. Там договор подряда на определенный срок. Наемники — дорогое удовольствие для долгосрочной работы. И ты меня подговорил быть наемником. Развел как плохо. Не злись. Это было сделано специально, чтобы твой потенциал не пропал зря. Ты станешь хорошим воином, куда лучше меня. еще и за более короткое время. А я, как видишь, глава филиала гильдии наемников. Так это гильдия? В голове пронеслись всякие искатели приключений, авантюристы и подобная фэнтезийная ересь. Неужели тут есть штампованные детали фэнтезийного лора? Наверное, у вас и ранги есть? Есть. Только не у нас. Это у алхимиков. Вот у них есть всякие ранги в зависимости от умений. Наемники верят только в силу и храбрость. Это наша отличительная черта. Уровень могущества у наемников делится на классы, которые зависят от твоего снаряжения, умений и опыта. Чем ты способнее, чем лучше твое снаряжение, и чем больше твоя слава, тем ты выше в классе. Его Величество возложил на нас очистку своих земель от быстро плодящихся монстров. Гоблины, псоглавцы, лютоволки. За них не платят а вот добычу с некоторых можно собрать хорошую. А под корень почему их не истребят? Зачем позволять плодиться? Найти всех да вырезать под корень? Всё не так просто. Гоблины хоть и уродливый вид, но их шаманы единственные, кто умеет делать магические руководства. Псоглавцы — естественные враги лютоволков. Они держат их популяцию в определенных границах, иначе в лесах не осталось бы дичи. А ещё, псоглавцы... Хорошие рудокопы, и с ними можно торговать. Я правильно понимаю, о ком идет речь? Отчего-то псоглавцы у меня ассоциировались с гнолами. Все верно. Гибрид человека с любым из подсемейства волчих. Отличные воины и хороши в кузнечном деле. До дворфов им само собой далеко, примерно как дворфам, до древних цвергов. Они разве не один вид? Нет. Цверги это предтечи, они плотят плоти мира, а дворфы их убогие потомки. «А люди?» «А люди — мусор», — наставник усмехнулся. «Ирония в том, что мы — самая поздняя раса. Остальные появились куда раньше, поэтому есть многие недопонимания. Некоторые древние виды до сих пор не хотят признавать нас равными, хотя уже много раз были побиты нашими героями и великими магами. Ну и владыки демонов последние пару тысяч лет падали только от рук людей, но никак не другого вида». «Слишком много информации. Котелок не выдержит» осознать и принять все это было непросто, разве что стало несколько яснее по мироустройству. Правда, дыр по-прежнему хватает, и многое нужно узнать. «Тогда иди в зал, поешь, и я тебя жду на заднем дворе. Нужно немного тебя поднатаскать перед первым заданием».